Эпилог. «Ты уверен, что я хорошо выгляжу?» — спросила Бет. Олесю отвел взгляд от манжеты своей рубашки, на которой застёгивал запонку, и с удивлением уставился на жену. В длинном красном шёлковом платье, подчёркивающем её округлившуюся грудь и растущий живот, она выглядела восхитительно. «При виде тебя, красавица, у меня текут слюнки». Её глаза заблестели от удовольствия. Он всегда считал, что беременная женщина не может так светиться. Но вынашивая второго ребёнка, Бет была поразительно красива. Дверь их спальни открылась, и вошёл четырёхлетний Доминика, неся двухлетнего Бруно под мышками. «Поставь его!» — упрекнула Бет. «Он не игрушка». Доминика отпустил брата, Бруно шмякнулся на задницу и сразу же поднял руки, чтобы Доминика снова поднял его. Олеся усадила обоих мальчиков на кровать. «Где Миранда?» — спросил он. «Пошла за молоком. Мы можем пойти с тобой, папуля?» Олесю обожал, когда Доминика называл его папулей. Он стал ему настоящим отцом. Через два месяца после того, как Бет узнала, что беременна Бруно, они юридически усыновили Доминика. Они обожали его. Пусть они не его биологические родители, но они стали ему настоящими отцом и матерью. Он погладил Доминика по голове. «Не сегодня, солнышко. Мама устраивает важную вечеринку для нашей компании на озере Кома». Их первая вечеринка оказалась лучшим маркетинговым мероприятием, которое когда-либо проводила компания Полветти. О них заговорили в избранных кругах, и прибыль от продаж компании взлетела до небес. Все единодушно решили ежегодно устраивать подобные вечеринки, которые будет организовывать Бет. Три месяца в году она посвящала своё время организации этого мероприятия. В остальное время она занималась тем, что ей нравится, помогая с проектами в фирме, но в основном наслаждалась общением со своими детьми. Имя Доминика вычеркнули из листа ожидания «Килтон Хаус». Никто из их детей не будет учиться в школе-интернате. Взяв своих мальчиков на руки, Олесю отнёс их к бэт чтобы они чмокнули её в щёку, а потом понёс их, «Обратно в детскую».